Глава 27. Конечно же, нечестная игра в исполнении семейки Руж была ожидаема, но предостережение крок все же заставляет меня похолодеть и внутренне сжаться. Непроизвольно провожу кончиками пальцев по щеке и затем по шее. Страшно представить, сколько еще козырей в руках у Клэр и ее мамаши. Не стоит их недооценивать. На обратном пути обдумываю разные варианты. Насколько реально, что Клэр опаивает Эдриана на какой-нибудь хитрой приворотной гадостью? Задумавшись, задаю этот вопрос вслух, и Анна отвечает. «На драконов зелье действует очень слабо, просто немного затуманивают восприятие, понижают бдительность. Моего мужа тоже так поили». Она с силой сжимает в пальцах руль и хмыкает. «Понятно». Значит, Эдриан сам обманываться рад. Бывает. По возвращении в особняк Анна в первую очередь зовет меня с собой наверх. «Я не смогу ни о чем думать, пока не повидаю младшую», — улыбается она с материнской гордостью. «А мой старший сейчас в школе». Я не возражаю, но немного теряюсь. В прошлой жизни мне не повезло с личной жизнью. Я выходила замуж всего раз в ранней юности. Брак продлился недолго, если память мне не изменяет что-то около года или чуть больше. Детей я не родила так, как не позволила здоровье. Мам! По коридору второго этажа к Анне бежит белокурая девочка лет трех. Ты мое счастье! Анна садится на корточке. И малышка на всей скорости запрыгивает в материнские объятия. Анна прикрывает глаза и целует дочь в макушку. А у меня, при виде их семейной идиллии, сердце царапает. Болезненно скребет коготками застарелая боль. Но я выдавливаю улыбку и произношу. «Твоя дочка похожа на ангелочка». Думаю, с возрастом волосы у нее немного потемнеют. С энтузиазмом откликается Анна. А вот сын вылитая копия отца. Она слегка смущается, упоминая мужа. А к нам уже спешит няня в строгом светло-сером платье. Леди Грехом, Эдвард еще не вернулся из школы, а улетится и дневной сон. Девочка морщит носик кнопку, но Анна снова ее целует и терпеливо объясняет: Если сейчас заснешь. «Вечером я тебе почитаю». Отнеся дочку в спальню и проследив за тем, как она укладывается спать, Анна проводит меня в кабинет. Сразу видно, что это царство деловой леди. Стены обшиты панелями из светлого дерева. На окнах висят бежевые плотные портьеры и прозрачные занавески. Каждая деталь интерьера продумана и находится на своем месте. «Анна продвигает мне мягкое кресло, а сама располагается за столом и выписывает из пухлого блокнота адреса редакции. При этом она обводит красным карандашом имя редактора, которого особенно рекомендует. Господин Гутьер выпускает скандальные сплетни о жизни высшего света Торна. Анна постукивает карандашом по листу бумаги. Он никогда не лжет. Никогда не касается политики. Просто радостно топчет взорвавшихся аристократов, причем так, что не придерешься. Мало кто умеет настолько искусно лавировать и играть словами. Я беру список имен и адресов и прячу его в сумочку. Позже мне придется поехать в приют. Вздыхаю и качаю головой. Я узнала, что Мари и Даль забрали оттуда в детстве. «С удовольствием отвезу тебя», — отвечает Анна с улыбкой. А я мучительно пытаюсь вспомнить, откуда мне знакома фамилия Рейси. Нет, не вспоминается. И Анна также не знает, хотя согласна, что где-то слышала ее. «Я не очень хорошо разбираюсь в драконьих родах». Она морщит лоб, напрягая память. «Но пора спешить. И я прощаюсь с Анной Грехом договорившись отправиться в приют в выходные. «Мой муж к этому времени, возможно, уже вернется, но тогда он захочет поехать с нами», — предупреждает Анна, «но я ничего не имею против общества генерала Грехема. Во дворце тишина, бальная суета сменилась ленивой дремой, и только стражники выглядят бодрыми и энергичными. На меня, впрочем, они не обращают особого внимания. Да, я изменилась к лучшему. Но тонкое облезлое платье, грубоватые полусапожки на низком каблуке и вечное воронье гнездо вместо прически скрадывают природную красоту. Проскользнув в покое, я достаю стихи и быстро их зачитываю. На отборе буду ориентироваться по ситуации, но в крайнем случае спою. Думаю, переложить свои верши на незамысловатую мелодию будет нетрудно. Погода словно сошла с ума, и снег припустил с какой-то особенной яростью. Но мужская фетровая шляпа надежно укрывает от обезумевших снежинок. Теплое пальто с меховым воротником защищает от пронизывающего холодного ветра. Парень из меня вышел, мягко говоря, щедушный, хоть умелые иллюзии вей добавили ширины плечам и немного роста. Я смотрю на свои начищенные коричневые ботинки и собираюсь с духом. Если меня выкинут из редакции горячие сплетни, придется обращаться в совсем низкопробные желтые здания, чего хотелось бы избежать. Перехватываю портфель со статьё и снимками за ручку и, приняв уверенный вид, захожу в холл редакции. В конце концов, я это уже проходила, Осталось лишь вспомнить былые времена. Горячие сплетни затаились в самом обычном здании со старым ремонтом. Темный холл заставлен катками с растениями. Большие арочные окна залеплены какими-то рекламными проспектами. А лестница на второй этаж покрыта узкой полоской выцветшего и потертого ковра. Краем глаза отмечают двери с надписями «Туристическое бюро», Нотариус. Частное соскное агентство. «Я — господина Гутьеру», — улыбаюсь блондинистой секретарше, сидящей на втором этаже в приёмной редактора. Она окидывает взглядом мое пальто, намекающее на средний достаток, и спрашивает. «А вы по какому вопросу?» «Я принес ему сенсацию года, мисс. Как насчет эксклюзива с императорского отбора?» Эдриан. Лучи холодного зимнего солнца заливают столовую. Золотистые блики играют на старинной посуде. А Клэр щебечет, рассказывая, какое сногсшибательное платье она заказала у лучшего портного торна. Первый день отбора самый важный. Она поправляет локоны и счастливо улыбается. Мы окажемся в центре внимания журналистов, и очень важно правильно себя подать. Я подумала, что красная ткань будет смотреться слишком вызывающе, а вот светло-зеленый шелк придется в самый раз. Эдриан поигрывает чайной ложечкой и не вслушивается в болтовню любовницы. Его мысли снова и снова возвращаются к законной жене, к ее запаху, опять заставившему его в который раз сорваться. «Что за хрень происходит, бесы побери?» Он вел себя как идиот. Эдриан большим пальцем трёт переносицу и старается убедить себя. Ему плевать, что подумает о нём Мари. Ее скоро тут вообще не будет. Поскорее бы жизнь пришла в норму, но надеяться на это не приходится. Таинственная драконица спутала все карты и, как назло, пропала с концами. Да, они вычислили водителя, обслуживающего незнакомку, и ее мужа. Но тот мало что помнит и клянется, что высадил их у торгового центра, самого крупного вторня. «Милый, а Мари лучше сойти с дистанции где-то после третьего конкурса. Незачем ей мелькать перед прессой». Эдриан не успевает ответить, потому что в дверь стучат. А затем на пороге появляется его секретарь со свежими газетами. Секретарь бледен и кланяется немного нервно. Эдриан хмурится и протягивает руку. Плохое предчувствие заставляет его побыстрее раскрыть газету. Леди Руш призывает участниц отбора идти по головам. Что нас ждет? Толченое стекло в косметике, ядовитое зелье в духах. Ждем самый горячий отбор столетия. «Что это значит?» — кривится император и перекидывает газету «Клэр», которая бледнеет, как полотно. В статье красуются снимки её мамаши, рассевшейся перед бедно одетыми сельскими девушками.